Если мне тяжко, не представляю, как Маришка дошла. «Чего я? Чего я?» Взерепенилась девушка, при этом покраснев. «Нормально я шла. Нормально, нормально». Успокоил ее коллега. «Сейчас накормим и спать уложим», — сказал Макс. Отдохнете, Потом поговорим». «Хорошо, только учтите, что поляне бойцы снов отусуются. Человек десять. Мы от них бежали. Могут и сюда прийти». «Чёрт, не вовремя». Извини. Поморщился Сэй. «Мы же не знали, что ты тут отсиживаешься». «Да, это мелочи. Просто правда не вовремя. У нас народа три человека. Остальные хабар понесли. Но и у нас три ствола. Если что, отобьемся. Там всего человек десять, а может и меньше. Только нам отдохнуть надо, пока есть возможность». Сэй то ли не заметил оговорки про остальных, то ли не стал задавать лишние вопросы. «Дело говоришь». Подметил Кукур. «Командир!» «Команды, куда гостей размещать? Так э, пусть в наших спальниках спят, мы-то уже явно спать не будем». Через полчаса геологи, наскоро перекусив, похрапывали в спальниках. Во второй половине дня сталкеры сидели в компании геологов и слушали о том, что произошло с ними. Максу рассказ совсем не нравился. Получалось, что Снов и его ребятки совсем потеряли берега. В такой ситуации до крупномасштабного передела и вытекающей из него войны было совсем недалеко. Если начнется конкретная стрельба, такая мелкая группировка выжить не сможет. Пошли они за нами или нет, не знаю. Закончил Сэй. Если пошли, то встретим. Все-таки нас тут пять стволов и укрытия. Пробасил Кукур. Шесть. Уточнил Максим. Марину тоже считай. Она умеет стрелять. Кукур недоверчиво хмыкнул, но высказываться не стал. Все-таки Макс был командиром отряда и, похоже, геологов знал хорошо. Мы Марика встретили. Он рассказал, что вы объединились. «Ну, только не сказал, где сидите», — поинтересовался Сэй. «Да, мы группу собираем», — ответил Максим. «Хотим тут обосноваться и жить своей жизнью». «Только не густо у вас с народом». Геолог окинул взглядом помещение, которое когда-то было палатой. «Ну, что есть?» «С нами еще марики и еще пара парней. Так что выживем». Дымич подал голос. «Люди идут!» Все бросились к окнам. Кукур на привычное место. Макс жестами и голосом показал геологам места, где лучше засесть. Для Марины выбрал самое, по его мнению, безопасное место. На дороге, правда, показалось три человека с большими мешками и каким-то ящиком. Рассмотреть, кто это, пока было невозможно. Мешало расстояние. На всякий случай сидящие в больнице люди приготовились стрелять. Через пять минут оказалось что по дороге шли Марик, Санчо и неизвестный высокий сталкер, идущий твёрдой, но пружинистой походкой профессионального военного. Макс дал отбой тревоге. Дымыч и биолог пошли навстречу, чтобы помочь донести поклажу. «Чего вы так быстро?» Удивленно поинтересовался Макс. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Песар помог с транспортом. На квадриках нас довезли почти до Новосокольников. Хоть и не быстро, но все же не пешком. А то мы бы где-нибудь еще на полдороге были бы. Это, кстати, майор, если кто не знает. Марик представил пришедшего с ним человека. «О, у нас, смотрю, пополнение». Сталкер радостно пожал руки геологам и даже приобнял Марину, чем смутил девушку. «Нет, просто случайно тут оказались». Сэй, судя по широкой улыбке, тоже был рад видеть Марика. «Они столкнулись с группой снуфа и сюда бежали», — уточнил Макс. «Чего-то ребята совсем берега потеряли», — ответил Марик. «Нужно нам как-то расширяться и сажать их на место». В разговор вступил майор. «Это не единственная проблема». Я еще треп слышал, что вояки собираются на юге базу сделать. Как бы всем лихо не пришлось. Но пускай делают. Снуфь и бандосы просто так им не дадут обосноваться. Стрельба будет. Пока до нас волна дойдет, мы тут обоснуемся и тогда уже будем думать. Сказал Макс. После чего обратился к Марику. Чего принесли? Как и планировали. Генератор, мешок цемента, сухпай, немного гранат. С топливом, правда, напряжно только 10 литров притащили. Рук не хватало. «Блин, ребят, вы зачем из не все тащили?» Встрел «У нас же этим можно было разжиться. Да, как-то не хотели напрягать вас. Ну, это зря. У нас же нормальные отношения. Да и руководство Земли поддержит, если мы будем контактировать с нормальной группой. Так что отправляй кого-нибудь с нами за топливом. Хорошо». Макс хотел еще чего-то сказать, но опять сработала сигналка. Кто-то приближался к больнице. Люди кинулись к окнам. Теперь они могли обороняться намного эффективнее. По кабинету только молнии не летали. Лавер сидел мрачнее тучи. Перед ним стояли глист Семенов и Мандрусов, более известный как Кулак. Он командовал силовой частью отряда. Причина для гнева у командира была, причем веская. Какая-то падла слила информацию, что они хотят сделать базу на юг зоны. Ну и! Лавер почти рычал. Какая падла слила? Я узнаю. Очеканил Глист. Тебе что-нибудь Снуп говорил, когда вы встретились? Лавр повернулся к Семенову. Нет, сказал Семенов. Просто перетерли ситуацию с пропавшей группой и разошлись. Думаю, что тогда еще они не знали ничего. Дополнил Глист. Иначе без стрельбы не обошлось бы. Мне больше интересно, кто крыса. Пробасил кулак, покосившись на Семенова. Мне ты ли слил? «Не он!» – ответил Глист засъежившегося под взглядом силовика Семенова. «Там полно свидетелей. Семен действительно тер только за пропавшую группу, так что искать крысу нужно в другом месте». «Вот и найди!» – съязвил Мандрусов. «Мне не нравится жить, когда спина спину могут выстрелить». «Так-так...» – подал голос Лавр. «Мужики успокоились. Нечего тут бучу разводить. И так проблем хватает. Ты, Глист, разберись с этим делом». «Тебе, Кулак, нужно подготовить первый отряд для Южной базы. Человек тридцать хватит. Новичков не бери. Я сегодня вечером поговорю за складом. Максимыч выдаст тебе все необходимое. Через неделю мы должны уже обосноваться в луках. Время не ждет. Так что за работу!» Он хлопнул в ладоши. Мужчины встали и вышли. При этом Кулак продолжал коситься на Семенова. Это подметил Лавр, подумав, что нужно будет листу указать на этот нюанс. Неспроста все это. Раздался выстрел. Корова, задевшая сигналку, взбрыкнула, коротко заревела и упала. «Вот и мясо свежее!» Кукур прокомментировал выстрел Дымыча. «Если она не совсем хлам мутировала». Отозвался стрелок. Подошел Макс. «Так. За мясом пойдет Кукур с Мариками и Дымычем. Остальные контролируют местность из окон. Распределил он всех по окнам специально. Мало ли кто услышал выстрел. Те же олени снова могут подойти на свежатинку. Лучше быть настороже и живым, чем беспечными мертвым. Но в целом операция по заготовке мяса прошла успешно. Корова была вполне обычной. Из мутации только дополнительная пара рогов. Так что на несколько дней мясом команда была обеспечена. Больше нарезать не стали, все равно хранить пока негде. Вечером на шомполах сделали шашлык. Деликатес для зоны. Плотно поев, Макс стал обсуждать с Мариком, Кукуром и Сэмом, как их довести до полевого лагеря. К разговору присоединился и майор. все таки Зелёный планировал его сделать руководителем силовиков. Пока получалось, что Дымыч и Санчо будут рядовыми бойцами, а значит, к обсуждению стратегических вопросов их не привлекали, хотя и не гнали в сторону. Все они были в одной лодке. В Пангау зашел невысокий человек в пятнистой форме натовского образца. Он сразу увидел сидевшего за столом в дальнем конце помещения Снуфа и направился к нему. Командир группировки, увидев гостя, привстал, выказывая уважение и пожал жилистую крепкую руку. «Здорово, Моисей!» «Привет, снов. Чего позвал?» Ответил гость. «Только быстро, у меня в этой части города еще дела есть. Тебе повезло, что мне сюда нужно было, а то пришлось бы где-то встречаться, а не у тебя». «Понимаю. Мы люди деловые, всю жизнь крутимся». Улыбнулся Ну, «Но тема серьезная. Есть инфа, что вояки хотят организовать базу в Луках». Откуда узнал? От хорошего человека. Пока эта тема не подтверждена, но даже слухи — это хреново. Ага, хреново. Так от меня чего надо-то? Если подтвердятся данные, нужно будет их отсюда выбить. Говоря, это снов прикурил, затянулся. А у меня на это ресурсов не хватит. Нужно объединяться. Чисто на один раз. Ха! «Думаешь, мои бойцы будут в восторге от совместных действий?» — поинтересовался Моисей. «Довольны или недовольны, но если вояки тут закрепятся, они будут щемить всех. Причем первым вам достанется. С чего вдруг нам?» «Мы ходили недавно в переслегина. Там болталась группа разведчиков из Пскова. Подозреваю, хотят где-то закрепиться. Потом начну щемить местных». «А вы там ближе всего». «Хм, логично».